Вражье око Был ветреный весенний день. Над Москвой неслись белые растрепанные ветром облака. Между ними то и дело открывались ярко-синие просветы. По широкому простору замоскворечья быстро летели тени, перемежаясь с пятнами солнечного света. Вспыхивали искры с людяных окошек, зеленели набухшей влагой мхи на старых крышах. Темнело влажное дерево строений. Весь посад был как умытый. На гульбище одного из высоких кремлевских теремов стоял новгородский боярин Василий Данилович. До сих пор держали его в Кремле заложником. Боярину было не до игры света. Грузно опершись на перила, он смотрел вниз на Кремль. Ветер озорно относил в сторону его черную бороду. Но и этого боярин не заметил, не до того было. Сзади подошел Прокопий Киев, посмотрел вниз, стараясь понять, что такое углядел боярин, и, не поняв, перевел глаза на Василия Данилыча. — На что ты взираешь так пристально? Боярин оглянулся. — А, это ты, Прокопий, смотрю я, как москвичи каменный Кремль закладывают. Все смотришь. «С той ночи ты покоя лишился!» Василий Данилыч кивнул. «Воистину, с той ночи!» Ночь, которую вспоминали новгородцы, пришла и прошла, но Василий Данилыч ее запомнил. Была тогда ранняя весна, скаты Боровицкого холма уже успели почернеть, но снегу повсюду было еще много, утренники ударили лютые и ночами крепко схватывала землю. В ту ночь Василий Данилович проснулся от непонятной тревоги. В горнице колыхались какие-то красноватые светы. Боярин промигался, понял, что это ему не снится. Пожар! Василий Данилович встревожился. Накинув прямо на исподнее белье шубу, он с трудом открыл примёрзшую дверь, вышел на гульбище. «Нет, пожара не было!» но за старыми кремлёвскими стенами пылали костры. Боярин смотрел и смотрел на них, не чуял, как под шубу медленно заползал мороз. И было на что заглядеться. Кремль окружала кольцо огней. Внизу у Москвы реки костры горели правильным четырёхугольником. Примечание. На месте современной Тайницкой башни, примерно в середине Кремлёвской набережной, башня в старину, имела ворота. Дальше, слегка изгибаясь, тянулась полоса огней до мыса, где Неглинная впадает в Москву-реку. Здесь костры замыкались кольцом. Примечание: на месте современной водовзводной башни, на углу около каменного моста, в старину башня водовзводной не называлось. Налево, в стороне великого посада, костров с гульбища не было видно. Но за стенами, за площадью, из-за домов поднимались озаренные снизу клубы дыма. Боярин сверху мог разглядеть, насколько отошла здесь линия костров от старых стен. Прикинув на глаз расстояние, Василий Данилович пробормотал. «Верных тридцать сажень будет!» Новгородицы раньше не переставлял удивляться, глядя на бесконечные вереницы обозов с камнем. «Откуда князья московские? Столько народу и коней добыли!» — размышлял он. А теперь новая новость — костры. Для чего их разложили, Василий данилович так и не понял. Лишь утром, увидев множество землекопов, боярин догадался, что кострами оттаивали замерзшую землю. «Ох, Москва, Москва! Эку казну надо б наиметь! Конечно, деньги у князь есть!» Считал в чужом кармане Боярин. «Москва со всей Руси данит для Орды емлет. Небось, денежки прилипают. Опять же, с нами обошлись. Всю добычу забрали». Боярин горько вздохнул. какими меха были! Того ли еще жди? С нас же выкуп сдерут. В Москве отводится. Деньги в московской колите есть. На шоб так, смаху такую громаду поднять». Новый Кремль строить затеяли и каменный и больше старого а деревянного. Ну-ну. В эти дни опустил Кремль затих гул на московских площадях и улицах. Все, кто мог держать в руках лопату, шли копать котлованы. Боярин, не уходя с гульбища, смотрел и смотрел на толпы работающего народа, ломал голову, с чего бы так не вовремя, так спешно работы начинать. Но нароют котлованы, таких водой затопит, снегу вон еще сколько. Так и вышло, когда под ярким солнцем апреля пожухли, источились и рухнули снега, вода начала заливать котлованы и опять запылали костры. Теперь для того, чтобы люди могли обсушиться, воду отливали беспрерывно. Сотни людей стояли вереницами, передавая по цепи ведра полные рыжей, глинистой воды. Боярин глядел с опаской, глядел, злясь на себя, но не в силах побороть тревоги. И еще на днях они с Прокопием Киевом смеялись, что где народ в Москве в лаптях щеголяет, что где далеко Москве до Новгорода, где лаптей не сыскать, где ежели видят человека в лаптях, то сразу знают чужой. И Истори повелось так в древнем торговом Новгороде который не знал татарского погрома, который богатство копил веками. Там и последний пьяница в лаптях не пойдет, засмеют. Он хоть драные, хоть со свалки, а сапоги будет Иное дело Москва, град новый, град, где князья лишь от великой дерзости смеют со старшими городами тягаться. Давно ли Прокопий потешался над москвичами? Дескать, каменный Кремль строить затеяли а сами в лопотках топают, и на тебе, строят, в ледяную воду в лоптях полезли. Известно, как людей не гони, а в лоптях в студеной воде много не выстоишь. Боярин подметил, вокруг костров народу все прибывает, видишь, как тесно людишки к огню жмутся, ноги-то, ноги босые, посинелые мало не в огонь суют. Даже до гульбища Тянуло потной вонью От развешенных на кольях о ночь. Боярин брезгливо морщил нос, Посмеивался «Наработались!» Но долго засиживаться у огня Людям не позволяли. Владычные молодцы В высоко подоткнутых подрясниках, Шлепая добротными сапогами по грязи, Шныряли меж костров, Гнали народ на работу. А подальше редкой цепью Стояли княжьи дружинники, Поглядывая на них, боярин рассуждал сам собой, «Небось домой не сбежишь, умеют на Москве навести порядок, ничего не скажешь, умеют?» Когда сын или Прокопий Киев звали Василия Даниловича с гульбища, он только отмахивался, «Глядеть надо, а чей не смыкая глядеть, ибо с великим поспешанием строят, и сие неспроста». Давно подметил Василий Данилович башню, выходившую в середине стены на Москву-реку. Ворота этой башни никуда не вели, глядели прямо на воду. — По что ж тогда ворота строить? — ломал голову боярин. — Ворота, стал быть, надобны, — сказал ему Прокопий Киев. — Да по что? — не унимался Василий Данилович. — Ну, скажем, — отвечал ему Прокопий после небольшого раздумья. Скажем, вылазку сделать, ежели по зимнему времени враг по льду Москвы-реки подойдет. Объяснение про Прокопе было подкупающе просто, но Василий Данилович продолжал следить за постройкой мощной четырехугольной башни, тяжелые стены которой вставали все выше и выше. Запало Василию Даниловичу мыслишка а может в Кремле воды недостача. Может есть ли этот подступ к реке перехватить, так и кремлю не устоять? Жажда, хуже голода! Василий Данилович уже заранее радовался. Продать такой секрет татарам, ма литвери убытки в десятеро возместишь. Но чем дальше наблюдал боярин, тем труднее становилось разобраться в шумной толче работ. Поднявшиеся стены башен загородились лесами. На берегу десятки печей, Жгли плетняк, добывая известь. Клубами дыма заволакивала стройку. Сегодня боярин разглядел, что в стороне от стен плотники рубили сруб. — А колодец где же? — бормотал себе под нос боярин, перегибаясь через перила. Колодца нигде не копали. И тут боярина осенило. — Колодец будет в башне, но в которой... В эту тайну московского Кремля Василий Данилович впился клещом. Смотрел, смотрел, и все без толку. Строители. В пятницу поздно вечером Дмитрий Иванович зашел к мастеру Луке. Тот, как обычно в эту пору, давал наряды на завтра артельщикам. Был этот народ все больше молодой, ученики мастера которых он от самой зимы пестовал. Здесь у Луки доходили до всякой мелочи. Почему и известь получилось не клеевато? Как легче и быстрей тесать белый камень? Как крепить леса сейчас, когда башни поднялись уже на значительную высоту, где удобнее ставить векши? Примечание. Векша. Применявшийся в Древней Руси грузоподъемник с подвижным блоком. Чтобы легче камень растворы поднимать наверх, Мастер только успевал отвечать. Наконец, когда артельщики ушли, Дмитрий Иванович, стоявший до того молча в стороне, подошел к мастеру. Лука только отдувался, вытирал рукавом вспотевший лоб. «Ух, княже, дай дух перевести! Заездили меня ребята!» «Переведи, переведи дух, мастер!» — улыбнулся ему Дмитрий, а сам присел у модели поднял отколовшийся от угла Троицкой башни уголок, послюнявил, поставил его на место. Мастер тем временем отдышался. — Слушаю тебя, княже Я вот с чем к тебе, — сказал Дмитрий. — Завтра вокруг Кремля. Ты в обход пойдешь? — А как же? Завтра суббота, неделя конец. Завтра полный обход сделать надо. — Так вот, мастер, смотри в оба. На той неделе. В Москву приедет князь Боброк Дмитрий Михайлович. Волынец? Он самый, аль слышал его имя? Как не слыхать, воевод он знатный. Чего ж его с Волыни в такую даль понесло? На службу ко мне едет Боброк в Москву. Э, добро, княже, воин он бывалый, и польза от него в Москве будет. Ну вот, а кое-кто из моих бояр разворчался. Дескать, нет, что ли, своих воевод на Москве? — Вон, Тысяцкому, Вильяминову, бобро костью поперёк глотки стал. — А ты, княж, не слушай, про Волынца слава идёт, что человек он твёрдого слова. Приедет в Москву, будет твоим воеводой, глядишь своим на Москве станет. Такой человек не изменит и не продаст, ты, Тысяцкого, не слушай. — я и не слушаю. — Но меня ты, Лука, послушай, погляди, чтобы всё было на кремлёвских стенах, ладно? «Смотри, не осрамись! Боброк всяко твое упущение подметит!» «Понимаю, княже понимаю!» — кивал головой Лука. В субботу рано утром Лука вышел из фроловских ворот Кремля, отошел на площадь, чтобы окинуть одним взглядом всю башню. Поднялась она высоко и уже сейчас, недостроенная, выглядела грозной твердыней. Верхний край каменной кладки отсюда... Заслоняли леса, которые сейчас, как вчера было велено, надстраивали. Вверх, будто цепляясь за белые хлопья облаков, тарычком поднимались бревна. Их начинали укреплять, стягивая друг с другом поперечинами. Слышен был стук топоров. Вниз летела золотистая щепа. Только успел Лука удовлетворенно погладить бороду, как на лесах поднялся шум. снизу закричали... Заело! Продрыхли! Неслось сверху. А теперь орёте, заело! Кто тут виноват, разберись! А канат соскочил с блока, и подвешенная на нём тяжёлая длинная жердь, не с места, повисла на полпути и мерно качается. Рубить надо! Эй, вы там, тетери, отойдите! Сейчас канат обрубим, как бы кого жердью не зашибить! крикнули сверху с того яруса лесов, против которого качалась жердь. На самом верху мелькнула рыжая борода плотницкого мастера Петра. Был он здесь за главного. «Эт кто там с великого ума канат вздумал рубить? Ты, Пантелей, ты что, совсем сдурел? Аль только оплоумел?» Петр помянул и Пантелея, и родители его. Так что на стенах каменщики ворву землекопы только фыркнули. «Силен лается, мужик!» А тут еще Пантелей как на грех чихнул. «Чихай, чихай, дурень!» — крикнул сверху Петр, что из силы дергая за канат. «Дай срок спущусь! Ты у меня не так зачихаешь!» «Вот так, завсегда лается!» — нестерпел Пантелей. «Един раз помню тебя, пётр тихим, когда церкву Семену Мелику рубили. Ты тогда извелся в конец, целый день ругамшись!» «Вишь, дёргай! Дёргай, не дёргай! Канат не выдернешь, если его на конце Векши в колесе заело!» Пантелей не успел ещё кончить свою речь, как Пётр с кошачьей ловкостью полез вверх по стреле Векши. Кто-то снизу крикнул «Убьётся!» Но Пётр и ухом не повёл. лес всё выше. Рыжую бороду его распушила ветром. Лука с тревогой смотрел, Как добравшись до самого верха стрелы, Петр осматривал блок, обеими руками дергал канат, удерживаясь на стреле лишь потому, что цепко охватил ее ногами. Свесив голову, он крикнул «А ну, ребяты! Ты, Пантелей, и ты, Никола, подденьте жерсть с двух сторон вагами!» Плотники поняли, забегали по помосту. Вскоре с лесов выдвинулись два рычага, их подвели под концы жерди. «Давай, подымай!» — приказал Пётр, а сам ухватился за канат. Несколько мгновений было тихо. Пётр будто застыл там наверху, и можно было догадаться, что он изо всех сил тянет за канат лишь потому, что лицо его сравнялось по цвету с рыжей бородой. Все с тревогой ждали, что будет. Вдруг сверху донеслось. «Готово! Опускай ваги!» «Дёрните за канат! легонько черти! Вы меня малость не свалили!» Скрипнула ось. «Ладно, вертится колесо!» — донёсся голос Петра. обождите Дайте слезть!» Лука пошёл дальше. Во рву, который копали вдоль стены, работал артель землекопов. Сейчас, побросав лопаты, они смотрели на мастера Петра, который спустился уже почти к основанию стрелы. Лука нахмурился, но кричать было не в обычае мастера. С обрыва рва он окликнул негромко. «Иван, чего твои люди работать бросили? Вон Пётр слез уже, а вы все стоите, рты пораззевали!» Иван снизу. «Не серчай, мастер! Это всё ямщик, Васька Кривой! Видишь, единым глазом всего углядеть не поспел!» «Ладно, Иван, на других сваливать!» Огрызнулся Васька. «Копай, шо ли, мужики! Чай не у Митрия Костянтиновича в усадьбе! Чай не княжью калит у казной набиваешь, а Кремль строишь!» «В самом деле, ребята!» — сказал Иван, берясь за заступ. «Васька-то прав! Не по что было с Суздаль обижать, коль здесь лентяйничать! Принимайся за дело!»